Зина сидят дома. Мус читает газету, зина делает маникюр. Дорогой, завтра к нам приезжает моя мама. Ненадолго, всего на пару недель. Ты слышал, что я сказала? Ну вот и славно. Я знала, что ты не рассердишься. Ах. Вот только не надо на меня орать! Отрывок из сказки Аленький цветочек. Ну, дочери, мои дорогие и любимые, что вам привезти из-за моря. Магазине. Когда я покупал у вас в магазине конорейку, вы мне сказали, что они живут по 10 лет. А моя на следующий день умерла уже. Угу. Значит, именно в этот день ей исполнилось ровно 10 лет. Мясные вещи творятся в интернете по адресу адресурадиосоу.ру Теперь и сети есть опуслуски почитать по-настоящему веселому смешных аудиофайлов <свят> с друзьями В Германии родился и вырос великий композитор Бетховен. Странно. А я слышал, что он там оглох, состарился и умер. <свят> заглянул в разрез ее платья на ней были голубые туфельки <связь>